Поделиться жетонами можно?» Вдруг спросил чей-то хрипловатый, совершенно детский голос. Мальчишки рассмеялись, будто услыхав хорошую шутку. «Десять секунд!» Аира не ответил на вопрос. «Тайников достаточно, жетонов полно. Но не забывайте постоянно двигаться по стрелкам к выходу, иначе не уложитесь во время. Пять секунд, четыре, три, две, одна...» «Пошли!» Возбуждённое сопение Сделалось громче. Зашлёпали по камню босые подошвы. Кто-то зацепился, Судя по звуку, тесаком за камень И сквозь зубы ругнулся. «Тихо!» Повторила Ира. Крокодил смотрел в темноту. Нет, нельзя сказать, Чтобы он совсем уж ничего не видел. Красные пятна, Отпечатки дневного света Медленно таяли уступая место бесформенным темным силуэтам. Прямо в лицо тянуло ветерком. Впереди точно есть проход, причем довольно широкий. Крокодил шагнул, и треснулся лбом сталактит, перегородивший путь в темноте. Искры, посыпавшиеся из глаз, нисколько не осветили путь. Наоборот, стало еще темнее. Мальчишки расползались по пещере.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 Его рука натолкнулась на руку человека. Он не закричал только потому, что поперхнулся. А рядом, совершенно неподвижно, стоял ещё кто-то. Его рука не отдёрнулась. Она была холодная, жёсткая и небольшая. Подросток. Крокодил промолчал. Хотя глупый вопрос «Кто это?» вертелся уже на кончике языка. Ему в ладонь скользнула круглая прохладная пластинка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 Выход вёл к ущелью. Здесь было серо и сумрачно, но мальчишки всё равно болезненно жмурились, и крокодил тоже прикрывал лицо рукой. «Время ещё есть!» Аира не выказал удивления, когда крокодил, окровавленный, задыхающийся, выбрался из пещеры вслед за подростками. «Но вижу, все вы отлично ориентируетесь в темноте и пришли раньше срока».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 Огибала чёрные клыки, торчавшие с дна, и подернута была, будто флёром слоем туманной брызг. Полоснад первым выложил на землю свои десять жетонов. Его приятель Бинордан выложил одиннадцать. Если Полоснад был уязвлен, то постарался этого не показать. Остальные соискатели, не надрываясь, собрали по восемь-девять жетонов. На свету жетоны оказались цветными. Серые, красноватые и желто-бежевые кругляшки с номерами и буквами, похожие на экзотические монеты. Крокодил подошел к Эйре последним. Разжал ладони. Жетоны он с отвращением выплюнул еще перед тем, как выбраться на свет. И уронил на землю восемь влажных кругляшек. И они тускло зазвенели, как старая медь. Айра поглядел на него странным взглядом. Кажется, крокодилу удалось таки его удивить. «Зачёт!» – сказала Ира, и крокодил не удержал злорадной ухмылки. «Но кого-то нет!» – Аира не сводил с него взгляда. «Ещё одного нашего товарища! Кажется, Темур Алка!» Злорадная ухмылка крокодила застыла у него на губах. «А время между тем истекает!» – пробормотала Ира как бы себе под нос. «Десять, девять, восемь, семь...» На счёт пять из пещеры вышел, зажмурившись, зеленоволосый. Щеки его раздувались, как у хомяка. Он поднёс ладони к рту, будто его тошнило, и выплюнул жетоны. Мальчишки невольно вытянули шеи, подсчитывая. «Восемь!» — сказала Ира бесстрастно. «Ну что ж, и это зачёт! Поздравляю всех!» «Ночное видение мы сдали. Теперь займемся локацией. За мной!» И оставив жетоны валяться на камнях, Айра побежала вверх по карнизу над ущельем. Парни цепочкой пристроились за ним. У каждого было свое привычное место в строю. Крокодил бежал последним. А перед ним работал лопатками Тимур Алк. Грязный, и исцарапанный, зеленовато-белый.